глава 15 уязвимое лена здесь людей приносят в жертву здесь людей приносят а надо валить отсюда в жертву здесь людей приносят так так лена спокойно приносят отлично ты это выяснила дыши все хорошо приносят и приносят у всех свои традиции не тебя же жертвуют успокойся вдох выдох в жертву людей приносят а а, -а. «У царя есть сын?» Я слышу собственный голос, словно со стороны, и звучит он совершенно спокойно, даже странно. «Скоро не будет», — усмехается верховная жрица. Она так спокойно это говорит, что я понимаю, человеческие жертвы здесь явление вполне заурядное. Мальчишка давно не жилец, великая госпожа. Странно, что царь решился оскорбить таким ничтожным даром великого господина Дзумудзи. «Дзумудзи, он все подстроил, и это тоже», — стучит в голове. А верховная жрица деловито строит предположение. «Царь, должно быть, повредился умом, ведь ваша красота, великая госпожа, лишает мужчин разума». А я стою и думаю. Есть здесь какой-нибудь бункер, куда я могу спрятаться, закрыть за собой дверь и никого-никого на правах богини не впускать. Пусть этот чокнутый дзумудзи, от которого мне точно ничего хорошего ждать не приходится, развлекается, лишь бы меня оставил в покое. И тут невидимая жрица Млииса падает на колени и обнимает мои ноги. Вскрикнув, я отшатываюсь. Верховная замолкает, остальные, даже рабы, косятся на меня. Но не прямо, таращаясь, осторожно, так украдкой, однако с большим интересом. Алиса вскрикивает. «Госпожа, умоляю, смилуйтесь, защитите Юнана!» Я отступаю еще на шаг, на всякий случай. Интересно, может дух сойти с ума? По-моему, Алиса спятила. «Кто такой Юнан?» «Царевич, великая госпожа!» отвечает верховная жрица, озадаченно следя за моим взглядом. Она, конечно, видит пустое место, а вот я духа, который буквально рвет на себе волосы. Царь собирается принести его в жертву великому господину Дзумудзи. Понятно. Мысли куда-то исчезают. В ушах шумит, я стою, смотрю на рыдающую лису, и все. и все! Третий удар гонга прокатывается в застышем вечернем воздухе. В металлическом зеркале пластина на стене в человеческий рост Моё зыбкое отражение вдруг поворачивается, глядит на меня и поднимает брови. «Милая, там человека в жертву собираются принести. Сделай что-нибудь». «Что? Нет, нет, всё, что я могу сделать, это вид, будто так и надо. Иначе в жертву принесут меня. Рисковать нельзя, это неразумно. Здесь я уже застряла. Новые ошибки я не допущу, она может оказаться последней». Отражение кривит губы. «Слабачка. Зато умная». «Трусиха» зато живая». Тогда отражение щурится и говорит. «Стыдись, ты можешь помочь несчастному человеку, а вместо этого думаешь о собственной шкуре». «Конечно, это же моя шкура, а того человека я даже не знаю. Может, он не такой уж и несчастный? Может, он заслужил? Вон, жрица сказала, что он и так не жилец. Может, не стоит мне строить из себя героя?» Отражение кривится. «Как ты потом в глаза себе смотреть будешь?» Главное, чтобы это потом у меня было. А зачем? Ты никому не нужна. Продолжай в том же духе. Ну, а что я могу сделать? Ты же богиня, все здесь в этом уверены. Так оберни их убеждения себе на пользу. И что, я могу прийти к царю, тупнуть ножкой и сказать, эй, а богиня против, так? Отражение усмехается. Дзумудзи собирается получить человеческую жертву в нашем городе. Я замираю. Какая разница, где? «В нашем городе», — повторяет отражение. «И тут до меня доходит. Это же обалденное оправдание топнуть ножкой. Я ль тут не госпожа?» Как все вокруг твердят. То есть не я, конечно, а Шамирам, но я-то сейчас за неё? В смысле, какой-то дзумуди качает тут права? «В моём городе?» — рявкаю я и вдруг обнаруживаю себя напротив зеркала, если этот кусок меди можно назвать таким громким словом. «Да как он смеет!» Жрицы отшатываются, а Верховная поддакивает. «Царь точно потерял разум, великая госпожа. Ведь известно, что вы запретили человеческие жертвы в уроке». «Вот, вот, я запретила! Богиня я или кто? Сейчас как закачу истерику, и царь точно передумает. Откуда мне вообще знать, чья это идея? Вряд ли Цзумудзе рухнул с неба и заявил, а принесите ко мне сына в жертву. Скорее всего, это царская инициатива, а значит, я вполне могу ее пресечь». «Никакой жертвы не будет!» – выпаливаю я и оглядываюсь на зеркало. Оттуда на меня смотрит та высокомерная стерва, которая здесь повсюду. В бронзе, мраморе и золоте. «Ну, вы оглохли? К царю немедленно! Скажите, что я запретила!» Естественно, выясняется, что сказать могу только я. Царь же все-таки. Только боги ему приказывают. Я ловлю полной надежды взгляд лисы и говорю с уверенностью, которой не чувствую. «Так я прикажу!» Все немедленно приходит в движение. Меня снова усаживают в паланкин, носильщики берут разгон, Лиса заломывает руки, причитая у моих ног. А я запоздала, понимаю, что, кажется, снова влипла. Саргон. Отмытый и прибранный мальчишка напоминает свою мать. А та, в свою очередь, походила на Шамирам, и вроде бы за это я ее и казнил. Или не только за это, не помню. Даже имя вылетело из головы. Сколько таких, как она, у меня было? Десятки. А понесла только одна, да еще и родила этот позор. Как тут не поверить в проклятие? С Шамирам бы сталось. Она так мерзко ухмылялась, когда узнала, что у ее любимого садовника есть женщины, кроме неё. «Развлекайся, милый, я понимаю». А вот я нет. И пал перед ней на колени, умолял наказать за измену. А она лишь рассмеялась. «Измена? Милый, о чем ты говоришь?» «О, а ты думаешь, я обижусь на тебя за то, что ты забавляешься со смертными? Хороший мой, я делаю то же самое. Разве можно считать это изменой? Я богиня, а они смертные, мы не равны. Так какая же это измена?» И захохотала так, словно услышала отличную шутку. Потом я узнал, что Дзумудзе не разделял взгляды жены на супружескую верность. А еще позже задумался, не лукавила ли сама Шамирам? Ведь дети у меня так и не родились если не считать это слепое ничтожество. «Жаль», — зачем-то говорю я, глядя на мальчишку. «Договора с царем Черного Солнца. Он согласился принять тебя как залог». «Что ж, отец, в таком случае я бесконечно благодарен великодушному господину Цзумудзе», — отвечает слепец. Я снова смотрю на него и невольно отмечаю, как горделиво он сидит на украшенном хрусталём троне, как он спокоен. «Хорошо, Цзумудзе любит, когда жертва добровольна. Хотя я бы мальчишку все-таки связал. Вдруг он не понимает, что его ждет. Что, если он вдобавок еще и дурак? Его мать точно не была умной. Вокруг суетятся жрецы, поправляют расстеленный на деревянном, наскоро сколоченном помосте ковер, осыпают его золотом, расставляют кувшины с медом. Все для господина Дзумудзи, лишь бы ему понравилось, и он набратил на нас свой гнев. Неужели муж Шамирам решил назвать у своим городом? Неужели хочет призвать жену к порядку? Сейчас, когда она только вернулась из Нижнего мира. Что ж, возможно, это имеет смысл. Вряд ли спустя годы у Эрышки Галь шамирам по-прежнему сильна. А у руку нужен могущественный покровитель. Если его можно получить, избавив меня, наконец, от ничтожного сына, то это и впрямь малая жертва. Ударяет гонг, и мальчишка на троне вздрагивает. А я вдруг чувствую что-то похожее на жалость. Не будь он моим сыном, умер бы еще в младенчестве. Тихо и почти безболезненно но Цзумудзи предпочитает костер. Это, конечно, не мордук с его сто одной казнью, но тоже приятного мало. «У тебя есть последнее желание?» Мальчишка улыбается. В самом деле он не в своем уме. «Отец, ваше великодушие заставит устыдиться даже господина Цзумудзи. К сожалению, мое желание не сможете выполнить даже вы». В его голосе отчетливо слышна насмешка. Снова звучит гонг. Шум толпы становится громче. И еще бы, господин Мордук любит, когда у его жертв есть зрители. Жрецы ясно дали это понять. В первое время горожан приходилось силой вести на площадь звезды. Урук роптал, что это не по обычаю, и госпоже Шамирам не понравится, но великая богиня была в Нижнем мире, а Уруку требовался покровитель. Теперь же все привыкли, и от Зумудзи наверняка ждут того же, что и от Мордука. Щепетильность Шамирам у богов не в обычае, это все знают. «И чего же ты желаешь?» Что может хотеть недалекий слепец? Его сытно накормили и одели в драгоценные одежды. Женщину? Стража не раз ловила его в моем гареме. «Я желаю, отец», — медленно произносит мальчишка, «чтобы вы сдохли как можно скорее и как можно мучительнее. И чтобы не нашли покоя даже в чертогах Эрешкигаль. Никогда». Я закрываю глаза. Бить жертву Бога, да еще и на глазах у всех, нельзя, непочтительно. Дзумудзи взбесится, если мальчишка пойдет к нему с подбитым глазом. «Как я счастлив, отец!» — продолжает тот. «Что слеп и могу вас не видеть, хоть это мне позволено». «Ты понимаешь, я могу сделать так, что ты будешь умирать медленно», — невольно интересуюсь я. «Тебе сказали, какая смерть тебя ждет?» В ответ он смеется, а я смотрю на него и думаю, получу ли удовольствие, если он и правда будет мучиться?» Или лучше сделать все быстро, чтобы закончить поскорее? Лена. Стойте! Бесполезно, меня не слышат. Тут такая толпа, вся площадь у храма запружена. И мой паланкин увязает еще в воротах. насильщики ругаются, стражники вынимают мечи, но и так понятно, что ничего не получится. Мы не одни такие борзые. Рядом куда громче и непристойнее матерятся насильщики другого паланкина, еще шикарнее моего. Они что, с таким энтузиазмом казнь смотреть идут? Настолько кровожадные? При первой же возможности надо бежать отсюда и никогда не возвращаться. Здесь чокнутые боги и люди, похоже, им подстать. «Богиня идет», – провозглашает Верховная Жрица так, что вокруг немедленно воцаряется тишина. «Склонитесь перед великолепной Шамирам!» Дальше я не слушаю, потому что все и правда склоняются. Лбом в пол, как здесь принято. «И знаете, с предвкушением!» Чувствую, ни казня не шли смотреть, а божественные разборки. Или семейные, это же еще интереснее. Кто кому в глаз первым зазвездит? Жена любовнику или муж жене? Жертва-то для Дзумудзи. Значит, он будет против, если ее не получит, по идее. Господи, какой дурдом, я стараюсь об этом не думать. Помост посреди площади блещет золотом так, что смотреть больно. А ведь солнце на закате тусклое. Щурясь и уже не думая о торжественности, я вываливаюсь из паланкина и, приподняв подол, взбегаю по лестнице наверх. Бег получается с препятствиями. Мне под ноги штабелями укладываются сначала рабы, потом, наверное, их хозяева, без ошейников. Со стороны должно выглядеть особенно пикантно. Богиня, задрав юбки, как коза, скачет по ступеням. Я б не стала такой молиться. Первым делом взгляд падает на поленицу с шестом. Прямо как в фильмах о Средневековье. Так и чудится крик «Ведьма!». У поленицы замер жрец в белом. Я уже поняла, что только жрецы здесь носят белое. С кувшином наперевес. Из кувшина капает не то вино, не то мёд. Жрец, похоже, в ступоре. Он единственный сейчас на ногах, если не считать привязанного к шесту парня. Наверное, он и есть царевич. Лиса с криком кидается к нему, а я поскорее отворачиваюсь. Найти царя легко. Он на коленях, но склоняется не так низко, как остальные. И вид имеет такой, словно не сына вынужден в жертву приносить, а делает надоевшую доскомины до рутину. А тут богиня какая-то мешает. «И что всё это значит?» Как могу грозно, восклицаю я. Получается неплохо. Царь вздрагивает, жрец с кувшином падает на колени. Только у приговоренного царевича вид одухотворенный да нельзя. Взгляд в небо, само спокойствие. Как будто не он к столбу привязан, и не его сейчас сожгут. Лицо, кстати, знакомое. Наверное, был сегодня утром во дворце. Ну, конечно, царевич же, как же ему не быть? «Великая госпожа», отвечает тем временем царь, «ну точно как терпеливый воспитатель в детском саду. Надо, надо кушать кашку за папу, за маму». «Умоляю, не гневайтесь! Ваш божественный супруг пожелал получить жертву, этот ничтожный повинуется!» «Так-таки пожелал!» «Шепнул тебе на ушко, хочу твоего сына, сожги его мне вечерком!» «Какой бред!» Я оглядываюсь на шест с поленицей, ловлю взгляд Лисы. Она обнимает царевича, а тот и бровью не ведет, а еще смотрит как-то странно. «Да ладно, быть не может! Это что, тот наглец из сада?» «Нет! Нет, как?» Он же в лохмотьях был и вонял. Какой же он царевич? Да, так и есть он. Великая госпожа, продолжает царь. Вы запретили жертвоприношение, но этот ничтожный всего лишь смертный. Он не может ослушаться повеления великого бога. Похоже, просто топнуть ножкой все-таки не прокатит. Я снова оглядываюсь на царевича. Великолепно, а я велю все отменить. Повинуйтесь. Царь вздыхает, мол, как же вы боги меня достали а у меня за спиной раздается вкратчивый знакомый голос. «Шамирам, любовь моя, чем ты опять недовольна?» Тишину, наступившую после этого на площади, можно резать. У меня в ушах рефреном звучит «Доигралась». Тот самый мальчик-матрешка, только в прекрасной своей ипостаси, золотоволосого юноши, с усмешкой смотрит на меня, стоя на краю помоста. На его груди сияет мой камень, пропуск домой. «Любимая», – бархатный голос бросает меня в дрожь. «Иди же ко мне!» Медленно, не сводя глаз с камня, я делаю шаг. Дзумудзи Смертная с лицом моей жены испуганно дрожит. Мне горько смотреть на нее. Кривое отражение шамирам. Старшая дочь неба не боялась никогда и ничего. Даже безумной матери. Но я смотрю. Изгораю от желания стереть знакомые черты, искаженные страхом. Глупая смертная, не способная воспользоваться даже последними мгновениями счастья, которые я любезно ей предоставил. Ум смертных скуден, однако отказ не только от чудесного влияния на мужчин, но и от благ, достойных богини это даже не глупость, это что-то страшнее. Живи в храме, маленькая смертная, наслаждайся. Разве не этого вы все хотите? Роскошь и богатство власти. От чего же ты недовольна? От чего невесела? Беспомощная кукла. Не дергая ее за нити, и смысла в ее жизни не будет. Я понял это, когда слушал беседу смертной с царем. Даже Саргон, не знающий с кем в действительности говорил, пытался ее направлять. Даже он, но не я. А ведь сколько бы мне открылось возможностей? Конечно, времени мало, но его хватит, чтобы люди вновь поставили наши с Шамирам статуи в храмах бок о бок. А еще, чтобы забрать себе у рук. Сможет ли Шамирам, когда я разбужу ее... Развлекаться со смертными, как раньше, если они будут почитать меня наравне с ней. Согласится ли новый царь на забавы с богиней, зная, что его ждет неудача и покровительство великой госпожи? А мой гнев. Я щадил урук, потому что он принадлежал Шамирам, но она сама оставила его, когда спустилась в нижний мир. Сарогон отдал город под покровительство Мардука. Жестокий бог недостоин такого дара. О нет, урук мой. Шамирам, конечно, захочет забрать его, когда очнётся и я уже знаю, что потребую взамен». Смертная замирает в двух шагах и оглядывается на связанного царевича. Слепец – ничтожная жертва, но так уж повелось, что город отдается тому богу, в честь которого жертвуют царского сына. Сарагон подарил мордуку пленного мальчишку из Черного Солнца. Мой жестокий брат не пожелал себе слепца. Я же вынужден согласиться на это ничтожество, потому что другого царевича у Сарагона под рукой нет, а у меня недостаточно времени, чтобы выбирать. Мальчишка царской крови – это главное. Смертная переводит взгляд на каменное сердце у меня на груди и нервно сглатывает. Конечно, люди поверят в любую чушь, но если девчонка рухнет сейчас на колени, как и положено человеку перед Богом, и примется молить о прощении, даже этих смертных ничтожеств убедить в ее божественной природе будет непросто. Не говорить же, что Шамирам повредилась в нижнем мире умом. А впрочем… «Отмени казнь!» – требует смертная вместо того, чтобы упасть ниц и, глядя мне в глаза добавляет. «Пожалуйста». Она из мира покинутого творцом, напоминаю я себе, откуда ей знать как разговаривать с Богом. Кто бы научил ее почтительности? Мне противно касаться смертных, но она похожа на шамирам. Я даже получаю годливое удовольствие, когда кладу руки ей на плечи и наклоняюсь к уху. Не вмешивайся в то, в чем не смыслишь, дитя. Она дрожит и смотрит на мои ладонни сначала на одну, потом на другую, «Убери руки!» «Как ты смеешь, — думаю я, — глупая смертная. Ты не догадываешься, дитя, что способен сделать с тобой Бог? Очевидно, нет. Повинуйся, это все, что мне нужно от тебя. Не так уж много, справишься даже ты, маленькая смертная. Покорность только и всего». Она судорожно вздыхает и вдруг перебивает, так спокойно и уверенно, что я умолкаю. «Она делала тебе больно, и мне очень жаль». Девочка поднимает голову и встречается со мной взглядом. «Я замираю. Нет сомнений, сейчас на меня смотрит Шамирам. Я вижу госпожу моего сердца, и она говорит то, что я мечтал услышать. «Очень тяжело, когда ты любишь, а тебе причиняют боль. Когда тебя не ценят, когда ты не нужен. Ты делаешь все и даже больше, но тебя все равно бросают, и даже не попрощавшись. Словно ты ничего не значишь, словно тебя в ее жизни даже не было. Это неправильно, и так не должно быть». «Мне жаль, что это случилось с тобой». А потом она подается навстречу и заключает меня в объятия. Каменное сердце сияет так ярко, словно между нами рождается звезда. И стучит быстро-быстро. Тук-тук-тук. «Люблю тебя», — выдыхаю я. «О небо, как же сильно я люблю тебя». Она в ответ замирает. Каменное сердце трепещет, и я вместе с ним. Но между нами словно вырастает стена, и с каждым мгновением она все выше. Я наклоняюсь и чувствую смертное дыхание. Тук. Тук. Смертная. Не шамирам. Сердце вздрагивает последний раз и гаснет. Холодная, каменная, как раньше. Ничтожная смертная дерзнула выдавать себя за мою жену. Смертной говорил я слова любви. Смертная обманула меня. Жалкие люди вокруг испуганно выдыхают. Кто-то вскрикивает, кто-то указывает на небо, которое стремительно затягивают тучи. Я знаю, что они видят. Вихрь. Бурю, которой у рук не знал веками, оставаясь под защитой шамирам. Больше нет. Как ты посмела? Побледневшая смертная тоже смотрит на вихрь. Я отталкиваю ее. Девчонка отлетает к поленнице под ноги связанному царевичу. Хрупкая смертная, кажется, теряет сознание. Сейчас это не имеет значения. В гневе я забываю, что она мне нужна и направляю вихрь в ее сторону. Люди вокруг в страхе кричат, рыдая и умоляясь милостивиться. Ничтожный человеческий род, созданный по недоразумению. Отец правильно решил уничтожить их. Переполненный яростью, я готов сделать это прямо сейчас. Но тут смертный открывает глаза, и когда воронка вихря готова рухнуть на нее, произносит. «Вон из моего города!»